Флетчер продолжал, сделав это в качестве жеста неудовлетворенности правлением нового царя, он, Иван, вернул себе скипетр и был удовлетворен, как будто во благо церкви и религиозных людей, что они возобновят свои грамоты, и сделает это он, оставив и присоединив к короне столько их земли, сколько он считал нужным. Этим путем он извлек из епископств и монастырей, кроме присоединенных к короне земель, огромную массу денег. Эта информация, вероятно, относится к актам церковного собора 1580 года. Тем временем 7084 год от сотворения мира, относительно которого... Ивана IV предостерегали предсказатели, подошел к концу. С его окончанием Иван IV утвердился вновь в своей высшей власти и принял опять титул царя. Дабы вознаградить семёна Бекбулатовича за его службу в роли великого князя в руси Иван IV объявил его великим князем Тверским. Главка 2 счастью для Ивана IV и для России, во время правления семёна Бекбулатовича, татарские набеги почти прекратились. Это было во многом результатом усиления русской обороны князем Воротынским в 1572 году и победа над Девлет-Гиреем в том же году. Даже после казни Воротынского его методы отражения нападений татар продолжали применяться. В апреле 1577 года украинские казаки предприняли опустошительную вылазку в окрестности Крыма. Московское правительство помогло им деньгами и амуницией и послало подразделение войска. В ответ крымские татары совершили ряд рейдов на польскую Украину в 1577-1578 годах годах. Казалось, что надвигалась полномасштабная война между Турцией и Польшей. Однако вскоре султан заключил мир с Польшей и приказал татарам участвовать в двух кампаниях против Персии 1578-1579 годы. Новосельский, страницы 30-31. Набеги крымских татар стали реже, но несколько компаний против Московии в бассейне Волги предприняли ногайцы 1576, 77, 78 годы. Их рейды были опустошительны, но не столь опасны для Москвы, как совершаемые крымскими татарами. Там же страница 30. -я. В декабре 1572 года царь Иван IV возобновил Ливонскую войну против Швеции. Он принял на себя верховное командование и назначил царя Касимова Саин Булата, будущего семёна Бекбулатовича, первым воеводой армии. В компании также участвовал король Магнус. 1 января 1573 года Русские штурмовали крепость Пайде, Вейсенштейн. Бывший жестокий опричник Малюта Скуратов был убит в ходе штурма. Взятие Пайде было важным успехом. Затем царь вернулся в Новгород. Но перед отъездом он разделил армию на две группы, послав в южном направлении короля Магнуса и боярина Юрьева, а в западном — царя Симеона и с князем Стеславским, Морозовым и князем Иваном Петровичем Шуйским. Первое войско захватило Каркус к югу от Феллина, второе потерпело поражение при Лоде и отступило. В целом, кампания была удачной. Русские сохранили как Каркус, так и Пайды. Последующее перемирие продолжалось лишь до 1576 года. После окончания кампании воеводы вернулись в Новгород, где их ожидал царь. Именно в это время...